А С.Ш.А. за всю историю своего существования, начиная жестокого уничтожения всех н е ф и л и м о в и п о д в л а с т н ы х им людей, американская страна ведет агрессивные действия по всему миру. Единственная цель С.Ш.А. о б ъ е д и н е н и е земли в глобальный концлагерь для скота, то есть человечества и полное уничтожение отцов. Посмотрите сами, что за кулисами американского общества творит к л и к а н у н а к о в на нашей планете. везде в каждой точке мира, куда вторгались американские войска, воцарились разрушение и псевдодемократическая власть. небольшая хронология: 1950-53 Корея и Китай, 58 Индонезия, 59-61 Куба, 60 Гватемала, 61-73 в ь е т н а м 64 Конго, 64-73 Лаос. шестьдесят с е ь й шестьдесят й Камбоджа, шестьдесят д е в й с е м ь д е с я т й Гватемала, восемьдесят й Гренада, восемьдесят й восемьдесят ч е т в е р т й Ливан и Сирия, восемьдесят ш е с т й Ливия, с в о с ь с г о Сальвадор и Никарагуа, восемьдесят седьмой, Иран, восемьдесят д е в й Панама, девяносто первый, Ирак и Кувейт, девяносто третий, Сомали, девяносто ч е т в е р т й девяносто пятый, Босния, девяносто в о с ь Судан и Афганистан 99 Югославия 2002 Йемен 2003 начиная с 91 и до сегодняшних дней Ирак 2001 и д а л е е Афганистан 2007 и д а л е е Пакистан 2011 и т а л е е Ливия Таджикистан и Туркменистан даже не зная о существовании Анунаков и н е Филимов любой человек задастся вопросом почему же уроды агрессоры в лице США терроризируют целый мир необходимость в ресурсах или стремление прокормить прожорливую страну за счет войны н е в счет создается впечатление, что американцы умышленно лезут на рожон, собираясь поработить весь мир. Учитывая, что страны бывшего союза значительно ослаблены кратковременным правлением анунаков в конце восьмидесятых начале д е в х годов, у США действительно есть все шансы осуществить задуманное. Конечно же, Америка выискивает по всему миру базы нефилимов. но умирает при этом мирные люди. Однако живущие на территориях России и других славянских стран не должны воспринимать штаты как единственное мировое зло. Надо помнить, что а н о наки нефилимы есть везде, а значит ни одно государство, ни один народ не сможет жить свободно, пока существуют правители и отцы. Можете считать это тихим призывом к общемировому восстанию против президентов, политиков и крупных бизнесменов. Можете попробовать обрести свободу, но человек никогда не с у м е е т освободиться из пут, пока над миром нависает призрак Небиру. Как бы то ни было, скоро войны закончатся. Скудные силы н е ф и л и м о в вряд ли смогут устоять перед неумолимым разрушителем, и человечество в очередной раз будет уничтожено планетой Небиру. Кстати, это совпадает с некоторыми верованиями Мая. Ведь в начале двадцать первого тысячелетия они ожидали прихода новой пятой эры. Что ж, наша с вами задача, мой дорогой читатель, дожить до прихода неумолимого разрушителя и убедиться в том, что слова этого дневника правдивы от первой до последней буквы. Хотелось бы надеяться, что хоть кто-то сумеет пережить апокалипсис и рассказать обо всем своим я верю свободным потомкам.